Глава четвертая. Пустошь. Покинутое городище Скоргов. Четыре человека сидели за столом. Пятым был Макс. Он неторопливо прохаживался по просторному помещению, которое еще не подверглось коренной реконструкции. И поэтому сквозняки в нем гуляли неслабые. Воздушные потоки прорывались сквозь неплотное, ажурное плетение металлокустарников, образующих стены и свод. Нудно скрежетали подобием манипуляторов, в изобилии свисающих с потолка покачивали наспех закрепленные приборы освещения, наполняя внутреннее пространство танцем теней. «Не очень уютно, но безопасно», – мысленно рассудил Макс. Работы в этой части городища еще не начинались. Он лично прикрепил несколько светильников к свисающим от свода манипуляторам за час до встречи. Артефактные накопители подавали энергию не только на освещение. В сплетении металлических ветвей Максим спрятал дюжину микрогенераторов, подавляющих частоты мьюфонной связи. «Пора!» – он подошел к импровизированному столу. На самом деле это был грибообразный выступ Пола. Для чего он использовался механоидами, оставалось лишь догадываться. Городище, опустевшее после Гражданской войны Техноса, хранило множество загадок. «Отныне мы группа. Но я не забудь!» Макс пристально посмотрел на побледневшего Тима. «Ты идешь с нами. Это не обсуждается. Светлый тоннель. Твой единственный шанс избавиться от скоргов». Тим побледнел еще больше. «Я никуда не хочу идти. Лучше лазером». «Тебя никто и не спрашивает». Макс снова ожег его взглядом. «Твое дело сидеть и слушать». Тим замолчал. «Итак». Макс мысленным усилием включил голографический проектор. Над столешницей возникла трёхмерная карта новосибирской зоны отчуждённых пространств. Задача номер один. Пройти тамбур, по возможности не ввязываться в бой с егерями ковчега. Какие будут соображения? Шелест отрицательно качнул головой. Понятно. У него предложения нет. Неудивительно. Монгол. Сталкер пожал плечами. Тихо, не пройдём, произнес он. Нереально, Макс. После бойни развязанной техносом, ковчег радикально перестроил систему контроля зоны тамбура. Я там был недавно. Егеря прочно закрепились неподалеку от вихря, на вершине господствующей высоты, в руинах старого универмага. Вокруг холма он указал на возвышенность, увенчанную мутным полевым вихрем. Позиции снайперов. В основном они замаскированы в кронах деревовидных металлорастений. По периметру склонов три рубежа датчиков. Монгол обозначил условные окружности, расположив их на разных высотах. Даже если нам повезет, и узел выбросит группу компактно, допустим, на середине склона, боя все равно не избежать. Датчики нас зафиксируют. Сверху ударят расчеты импульсных орудий и пулеметов. С внешнего периметра по нам будут работать снайперы. «Гонта!» Максим, выслушав Монгол, обернулся. «Почему бы тебе не взять парочку своих бойцов?» Буркнул тот, глядя на Макса. «Вы быстро адаптируйтесь после перехода. Успеете навалять копчеговцам пока мы в себя приходим». «Не вариант», — отмел предположение Макс. «Почему? Поясни». «Во-первых, мы уходим на поиски светлого тоннеля. Говоря проще, ищем шанс покинуть отчужденное пространство. Взять прикрытие я не могу. Мои люди пока не готовы вернуться во внешний мир. Для этого нужно созреть. А использовать их вслепую я не стану». К тому же силовой прорыв через зону тамбура будет иметь нежелательные последствия. Какие? Работая в полную силу, сбить заслону я смогу и один. Но тогда станет ясно, кто именно прошел через тамбур. Хистер охотится за мною и моими людьми. Он не потерпит такой наглости и не упустит возможности прижать кого-то из полусталтехов. Так нас именуют в Ковчеге. Действуя на своей территории. Если не хотим посадить себе на хвост боевой группы, Нужно действовать аккуратно. При наихудшем стечении обстоятельств нас должны принять за обычную группу вольных сталкеров. «А если послать вперед механоидов?» – встрепенулся шелест. «Пара-тройка крупных механических форм произведет серьезный переполох, отвлечет внимание егерей». Старый трюк. Среди боевиков, контролирующих тамбур, есть опытные мнемотехники. У них хватит сноровки, нейтрализовать наши прикрытия. Еще останется время разобраться, что к чему». «А у тебя нет собственного плана?» – поинтересовался Монгол. «Есть!» – кивнул Макс. «Но я хотел выслушать ваше мнение. Мой план достаточно прост. Будем двигаться группой по одному маркеру. Это обеспечит минимальный разброс при материализации. Перед переходом отправим и гирям гостиниц». Он указал на устройство возвышающееся поодаль. Внешний аппарат был похож на первые луноходы эпохи прошлого века – Шелест машинально произвел сканирование, удивленно скинул бровь. «Армейский генератор электромагнитного импульса. Беспилотный аппарат. Последняя разработка одной из корпораций внешнего мира. Собран без применения технологий скоргов, что дает неоспоримое преимущество перед мнемотехниками. Они не сумеют его подавить. По крайней мере, не сразу после появления. Пока разберутся, что к чему, он успеет отработать заданную программу». «Ты устроил в него маркер?» – поинтересовался Шелест. Макс кивнул. «Рискованно», — высказался Монгол. «А если чугунок уйдет в узел?» «Тогда будем считать, что нам крупно не повезло. Но думаю, все пройдет как должно. Активация тоннеля по маркеру работает практически безотказно. Беспилотник подхватит скоргов, но они не успеют ему навредить. На один импульс его точно хватит. А большего нам и не нужно. Монгол, у тебя какое время адаптации?», время адаптации. Период, когда организм и импланты сталкеров приходят в себя после гиперпространственной транспортировки. У неподготовленных сталкеров состояние беспомощности может продолжаться от нескольких минут до получаса. Секунд сорок примерно. Нормально. Ты займешься сбором группы. Понял. Я прихожу в сознание секунд за пятнадцать. Продолжил Макс. Удар электромагнитного импульса вырубит импланты егерей создаст помехи М-связи как минимум на минуту. За это время мы придем в себя... И замаскируемся на склоне. Затем я нейтрализую рубежи датчиков обнаружения. Интересно, каким же образом? Скептически спросил Шелест. Ты же сам сказал. Мы изображаем группы обычных сталкеров. Вырубить три кольца периметра обнаружения. Слишком круто, не находишь? Я думал над этим. Макс переключил изображение. Прогноз на завтра для новосибирской зоны. Шквалистый ветер, сильная пепельная буря. Как известно, подобные ураганы перемещают огромное количество скоргов. Отказ рубежей спишут на них. «Макс, я тебя не узнаю». Монгола беспокойно заерзал на неудобном стуле. «Не факт, что скорги атакуют датчики ковчега». «Я им помогу», — ответил Максим. ненавязчиво Теперь о главном. Что требуется от вас?» Он обвел пристальным взглядом лица собравшихся. После микропульсации каждый сохраняет спокойствие. Никто не пытается выскочить и бежать, искать укрытие или отстреливаться. «До появления Монгола лежать и не двигаться. При необходимости я прикрою любого из вас искажением реальности. Это на тот случай, если егеря вдруг начнут прочесывание склона. Особенно Тим и Гонта. От вас двоих понадобится максимум выдержки». «А боевики не насторожатся, когда поймут, что за машинка ударила импульсом». «Они будут злые», — усмехнулся Макс. Но разобравшись, решат, что это дело рук военных. Ходовые испытания экспериментального образца. Я специально нанес на некоторые элементы конструкции и маркировки, характерные для военных складов и лабораторий соснового бора, и снял ограничитель мощности импульса. Ударит так, что экранировка корнировка имплантов не спасет. Генератор сгорит, обозначив дымом и тепловой засветкой источник вторжения. Это даст нам еще 3-4 минуты, пока мнемотехники приходят в себя и разбираются со сгоревшим устройством. А где гарантия, что дым и засветка не укажут на нас? «Разные маркеры», — терпеливо пояснил Макс. «Машину выбросит в одном месте, нас — в другом. Гарантированно. Сигнатуры микропульсации никогда не совпадают по мощности. Все понятно». Он снова переключил голографическое изображение. «Теперь смотрим сюда. На случай непредвиденных обстоятельств вот тут маркером отмечена точка сбора, в километре от зоны тамбура. Если что-то пойдет не по плану, и придется прорываться по одиночке. «Встречаемся вот в этих руинах. И последнее. Относительно Тима. Он наименее подготовлен. В идеале его опекает любой из нас, кто окажется рядом. Вопросы?» Тим подавленно промолчал. У него в голове не укладывалось, почему он должен куда-то идти, непонятно зачем рисковать жизнью. Да и какой от него прок. Он хотел возразить, но хмурое, сосредоточенное выражение на лице Макса отбило желание вступать в спор. лучше поговорю Или с монголом. Ну не мог Джанни тащить меня просто так. Если вопросов нет, то до утра отдыхать. Выступаем 7 чтобы добраться до тамбура к началу пепельной бури в Новосибирске. Этой ночью Максу как никогда раньше хотелось увидеть Яну. Но сон не шел. В голову лезли разные мысли. Он только ворочался с боку на бок, не в силах даже задремать. Постепенно он все же провалился в тяжелую дрему. Обрывки мыслей кружили во тьме. Взбудораженное сознание порождало разные образы, но Макс отметал видения сотканное из обрывков реальных впечатлений. Он искал Яну. Искал и не находил. Состояние беспокойной дремы постепенно трансформировалось в тревожно-неглубокий сон. В мгле сознания толклись неясные образы. Все не то, не то, не то. Он резко проснулся, сел. Чувствуя, как отвратительно липнет к телу, пропитавшаяся влагой его пота простыня. Что я ищу? На что надеюсь? Частоты Техноса. Он однажды познал их губительные для рассудка глубины. Был момент, когда Максу пришлось нырнуть в омут единого информационного поля, объединяющего бесчисленное количество наномашинных комплексов, как диких, так и воплощенных в изделия. Они звали его. Затягивали в глубины... Откуда для человеческого рассудка уже нет возврата? То, чем оперировали самые опытные мнемотехники, представлялось Максу радужной пленкой бензинового пятна на поверхности мрачной многометровой толщи воды, где обитает настоящая воля, движущая мириадами машин, толкающая их на путь эволюционного развития. Воля, для которой беззащитный человеческий рассудок лишь лакомый кусочек познания. желест Макс брезгливо сбросил с плеча влажную простыню, встал, сделал глоток воды из оставленной на столе пластиковой бутылки. «Да?» – раздался по связи заспанный голос. «Желест, у тебя есть обыкновенное человеческие лекарства?» «Не понял. Что значит человеческие?» «Да не тупи!» – огрызнулся Макс. «Мне нужен обыкновенный препарат. Химия, понимаешь? Чтобы воздействовало без всякой там бионики и мнемотехники». Хочешь что-то сделать с собой в обход метаболического импланта? Да, хочу. Ладно, у меня есть походная аптечка. Если ты уточнишь, что... снотворное Оборвал его Максим. Обыкновенная, сильнодействующая снотворная. Есть. Но метаболический имплант все равно придется настраивать, иначе он непредсказуемо погасит или, наоборот, усилит действие препарата. Это уже не твоя забота. Я зайду через пару минут. Через четверть часа, вернувшись к себе, Макс сел на край жесткой кровати. Сыпив руки в замок, он некоторое время сидел, пытаясь понять, что же с ним происходит. Почему я безоговорочно поверил в существование Яны? Где причина? Не потерял ли я голову? Почему решил, что она живая? Где гарантия, что с моим рассудком не играет какая-нибудь продвинутая механическая тварь, созданная в недрах узла, например, агломерация нанороботов наподобие Трояна? Макс понимал, все, что он задумал, попахивает откровенным безумием. Но он сильно изменился с тех пор, как мнемотехники хистора едва не превратили его в экспериментального столтеха, послушного воли Ковчега. Прежний Макс испугался бы внезапных видений, заподозрил бы сбои в имплантах, искал бы способ оттестировать работу расширителя сознания и забыть тревожащий образ. Он сжал в зубах полученную от шелеста капсулу, запил ее глотком воды. Метаболический имплант, предварительно настроенный на усиление действия препарата, отработал как положено. Веки тяжелели. Его неодолимо клонило ко сну. Сознание теряло нить ускользающих мыслей, он вдруг начал стремительно проваливаться в искрящую радужную бездну. Макс не увидел ничего. Расширитель сознания оставался активен, но чуда не произошло. Он блуждал по непонятным. Едва освещенным лабиринтом, упирался в тупики, искал выход. Громко в крик, презирая сосущее чувство опасности, звал Яну, но не достиг желаемой цели. Ее не было. Макс рассчитывал, что, сконцентрировавшись на образе, он найдет ее. Но лабиринт сознания был бесконечен. Он блуждал в нем бесполезно и бессмысленно, пока вдруг не ощутил грубое физическое воздействие. Кто-то тряс его за плечо. Еще находясь в плену тяжелого сна, он резко сел, почувствовав головокружение. Предметы плыли перед глазами. Фигура монгола в полной боевой экипировке на миг показалась худшим из виденных когда-то исчадий. «Макс, время!» Тяжелая рука отпустила его плечо. «Ты сам назначил выход на утро!» Реальность медленно просачивалась в рассудок. Он удержался от инстинктивных порывов, кивнул, тяжело приходя в себя. Да не пять минут!» «Я соберусь быстро». Монгол ушел. «Зачем мне погоня за призраком?» Максим встал, плеснул в ладонь воды, отер лицо. «Неразумно бросать городище. Реконструкция в самом разгаре. Но какое тебе дело до легенды о светлом тоннеле, до мифического Скоргиума? Ты живешь здесь и сейчас. Есть люди, которым ты действительно нужен». Надевая боевую экипировку, он включился в локальную сеть городища. Отдал несколько неотложных распоряжений, затем вызвал Захара. Я ухожу на пару дней. План реконструкции у тебя есть. Если не вернусь в указанный срок, примешь командование. Макс, что-то случилось? Не бери в голову. Личное. Ты сказал, если не вернусь. Да, сказал. Что тут непонятного? Любой из нас, даже выйдя по нужде, может не вернуться назад. Жизнь такая, если тут ты... Жизнь такая, если ты до сих пор не понял. Все. До связи. Макс отключился. Личное. Он застегнул последние крепления боевой брони. Вот она. Причина его внезапной неадекватности. Кроме страха и ненависти, у него, пожалуй, никогда не было ничего сугубо личного. Он жил, как все. Трусил. Отчаянно рисковал. Спасал свою шкуру. Убивал врагов. С трудом находил друзей. Скалился, как зверь, когда загоняли в угол. А что в нем проснуло сейчас? Надежда? «Я влюбился в призрак?» — с горькой иронией спросил себя Макс. «Не поздновато ли для чувств? Да способен ли ты любить?» Он спрашивал себя серьезно и беспощадно. «Кем ты был?» «Опустившимся бродягой, доживающим свои дни в руинах подле барьера. Тупым, бесчеловечным, как все окружающие тебя живые обломки цивилизации. Вес и ПК. Привычная машинальная проверка оружия. Тест имплантов». «И кем ты стал?» «Недоделанным исчадием техноса?» полустал техом «Забавной игрушкой Генриха Хистера, по воле случая вырвавшийся на волю?» «Стать человеком никогда не поздно, Макс», — шепнул внутренний голос. «Личное». Слово каталось в рассудке, тревожило, ассоциировалось со смутным образом Яны. «Это не тот узел, который можно взять и разрубить», — сумрачно усмехнулся Макс. «Я найду тебя». С внутренней дрожью, — подумал он. Найду и выведу тебя отсюда. Есть путь. Через светлый тоннель. Я верю. Максим на миг закрыл глаза. Мысли не успокаивались, но он привычным усилием загнал надежды и сомнения внутрь. Пусть полежат пока на донышке от души. Вышли еще до рассвета. Несмотря на выданный Максом бронекостюм замкнутым циклом жизнеобеспечения, Тим поначалу ощущал себя беззащитным раздавленной силой, неодолимых обстоятельств, он не сопротивлялся принятому помимо его воли решению. Оставаться в захваченном сталкерами городище Скорга было еще страшнее, чем следовать за Максом в неизвестность. Искорка надежды все же теплилась в душе, и пока старенький БТР следовал дорогами техноса, Тим постепенно справился с дрожью, стал проявлять интерес к происходящему. Боевая машина двигалась на высоте 30 метров над землей. Сплетение мощных ветвей древовидных автонов образовывало подобие путепровода, ведущего к тамбуру пустоши. В багряном рассеянном свете вечных сумерек с высоты выстроенных скоргами коммуникаций у горизонта отчетливо просматривались угловатые постройки древней атомной станции, окруженные лениво извергающими магму коническими сопками. В десантном отсеке не работало освещение. Но никто из сталкеров не обращал внимания на такую мелочь. Немного освоившись системами бронекостюма, Тим начал понимать, как эти люди воспринимают реальность. Сканеры выданной ему экипировки уступали имплантам по мощности и функциональности. Но, соединенные с рассудком через чип миофона они позволяли внутреннему взору Тима проникать сквозь незначительные препятствия, видеть окружающее, находясь при этом под защитой брони. Ощущения сравнимы с погружением в виртуальную реальность. Поначалу, вызвали приступ неверия в происходящее, словно все случившееся с ним являлось дурным, тяжелым сном. Но обострившийся инстинкт самосохранения не позволил измученному рассудку спрятаться за ширмой иллюзий, и через несколько минут Тим уже внимал новым ощущениям, вполне отдавая себе отчет, что мир, раскрашенный в серо-зеленые полутона, не генерация компьютера и не плод его разыгравшегося воображения. Медленно поворачивая голову, Он смотрел то в одну, то в другую сторону, поражаясь открывающимся картинам. Туслыми сполохами, похожими на одноцветное северное сияние, над зарослями металлорастений меттался, вспыхивая и угасая, мертвенный, призрачный свет. Там, где появлялось загадочное свечение, автоны росли наиболее густо. сплетение металлических ветвей стачали неяркую, различимую лишь посредством сканеров ауру. Под разлапистыми кронами металлических деревьев сновали сотни мелких энергоматриц. Это были механоиды различных видов. Воображение Тима постепенно заработало, дорисовывая фоновые, теневые картины окружающего. Он ясно представил металлический лес, где кишели порождение эволюции техноса, постепенно, по крохам, начиная осознавать. Реальность, простирающаяся за бортом боевой машины, попросту непостижима для неподготовленного рассудка. В ней не осталось ничего привычного для человеческого восприятия. Она объективно существует, но лежит за рамками понимания. Чтобы выжить тут, мало иметь экипировку и оружие. Сейчас обрывочные впечатления, оставшиеся после тяжкого перехода через барьер, вспышечное, шоковое ощущение боя, долгий путь до захваченного сталкерами городища Скоргов внезапно начали собираться воедино, укладываться, словно кусочки мозаики, восприятия окружающего мира. Мира машин. Необузданы эволюцией техноса, где человеку на первый взгляд нет места. Тим невольно поёжился. Крохотные, стабилизированные Максимом пятнышки серебристой проказы жгли руку фантомными ощущениями. Панорама окрестностей, открывшаяся внутреннему взору, подавляла. Сталкеры, спокойно сидевшие в десантном отсеке, казались мифическими существами наделенными нечеловеческими способностями. Так оно и было. Тим почувствовал, как вернулась нервная дрожь. Крупными мурашками поползла по спине, стянула кожа на затылке. «Не дрейфь!» Раздался по связи спокойно голо шелеста. «Стянешься понемногу. Может, и уходить не захочешь». Тима уже трясло не на шутку. Несколько секунд он отчаянно пытался справиться с внезапной дрожью, чтобы ответить, не лязгнув при этом зубами. «Зачем Макс...» «Взял меня с собой». Наконец, сумел выдавить он. Заданный вопрос все больше и больше тревожил его. Фраза Максима о том, что светлый тоннель, его единственный шанс на спасение, выглядела как отговорка. «Выжечь скорго в лазером было бы проще, чем тащить его через отчужденное пространство навстречу неизвестности». «Пожалел, наверное», — пожал плечами шелест. «Светлый тоннель, если он действительно существует, твоя единственная надежда вырваться отсюда, избавиться от скоргов, пока они не встроились в обмен веществ организма». «А как это будет?» – затаив дыхание, спросил Тим. «Понятия не имею», – уклончиво ответил Шелест. «Я и в легенда-то не очень верю». На самом деле он понимал, из каких побуждений Макс включил в состав группы совершенно неподготовленного к встрече с превратностями аномальных пространств парнишку. На жаргоне сталкеров Тим именовался «отмычкой». Никто не знал, что представляет собой мифический тоннель. Действительно ли скапливающаяся в нем энергия воздействует на колонии скоргов, и если да, то каким образом? Проверить можно лишь одним способом – послав кого-то вперед. В этом смысле Тим идеально отвечал отведенной для него роли. Несколько крошечных пятнашек стабилизированной колонии скоргов не нанесут ему серьезного вреда, даже если вдруг будут уничтожены загадочным излучением, но они определенно послужат в качестве индикатора, происходящих в подземельях процессов. Завязавшийся разговор прервало резкое изменение курса. БТР, сбросив скорость, пошел по спиральному спуску и тем непроизвольно сосредоточился на новых ярких картинах, что транслировались в рассудок сканерами экипировки. Восприятие резко изменилось. Взгляд более не находил открытого пространства всюду встречая препятствия. Боевая машина двигалась по широкому спуску, по переменам то с одной, то с другой стороны, на фоне головокружения возникали мрачные силуэты угловатых построек старинной АЭС. Мелькали уровни металлического леса. Блеклые энергоматрицы вспыхивали и тут же исчезали, словно Тим попал внутрь калейдоскопа. Его начало подташнивать, но БТР внезапно притормозил. Прокатился еще несколько метров и застыл на небольшой площадке примерно в 5-6 метрах над поверхностью земли. С тихим вкратчивым звуком работающих электромоторов повернулось башенное орудие. Огрызнулось в багряную тьму тремя короткими очередями, и все стихло. «На выход!» – коротко распорядился Макс. С высоты площадки хорошо просматривалась зона тамбура. Очереди, выпущенные башенным орудием БТР, разметали группу механоидов. Местность впереди озарял метущийся свет, объятого пламенем Раптора. С зеленоватого, скользящего над землей сияния до вспышки разряда энергии, что окольцовывали вихрь, отмечающий центр зоны тамбура. Зрелище подавляло. Изредка ослепительные изломанные нити били от вихря в сторону построек атомной станции. Сталкеры вели себя спокойно. Макс и Монгол подошли к краю площадки. Некоторое время, о чем-то переговариваясь, сматривались во мглу, разрываемый вспышками молний. «Нет, я же сказал, группой по одному сталкеру», услышал Тим обрывок фразы. «О чем это они?» Он обернулся к Шелесту. Гонта, облаченный в такой же, как у Тима, боевой скафандр, отошел в сторону, видимо, не желая принимать участие в каких-либо разговорах. «Обсуждают, как лучше идти, поодиночке или группой?» охотно пояснил Шелест. «Если раздать маркеры каждому из нас...» На выходе в новосибирской зоне получится большой разброс. Учитывая, что тамбур контролирует боевики Ковчега, вариант не из лучших. А как иначе? Один маркер на всех. Нужно двигаться плотной группой, тогда локальное возмущение узла захватит всех сразу. Есть, конечно, риск совмещения, но он не велик Зато после транспортировки через гипертонель нас выбросит кучно. Тим снова поежился. Он почти не помнил своих ощущений после пережитого перехода, но приятного... Даже в обрывочных воспоминаниях было мало. «Ты, главное, не вздумай бежать», — наставлял его шелест. «Упал и затих. Примерно с минуту будет плохо. Но от этого не умирают, поверь». «А если эти... Егеря...» «Отобьем тебя, не бойся». «Я же говорю, главное, не суетись. Замри, пытайся восстановить дыхание. С егерями мы сами разберемся». «Так», — Макс обернулся. «Двигаемся группой. Гонта, тебя тоже касается. Никакой самодеятельности. Повторяю. Идем с одним маркером. После перехода всем залечь, никому не вскакивать. Работаем только мы с монголом. Все, выгружаем наш подарок». Он кивнул на беспилотный аппарат, застывший в пасти открывшейся опарели БТР. «И вперед». Зона тамбура встретила сталкеров низкими, громоподобными раскатами. Вспышки высоковольтных разрядов то дело рвали сумрак, Освещая исковерканный ландшафт, выхватывая из тьмы массивное угловатое здание энергоблоков. Старинные стены пронизывала густая паутина трещин. Кое-где, срастаясь с ржавой арматурой, поблескивали побеги металлокустарников. Тим шел в середине группы. Заросли автонов оборвались внезапно. Их как будто отрезало у черты. Земля под ногами теперь хранила следы многочисленных искажений. Она то дыбилась похожими на ледяные тарусы образованиями, то щерилась огнедышащими разломами, то плавно изгибалась пологими волнами. На фоне искаженного рельефа повсюду виднелись различные вкрапления. Обломки зданий, принесенные пульсациями, тонули в твердой, растрескавшейся почве, будто в мягком пластилине. Их контуры уже мало напоминали части построек, созданных людьми. Множество островов, Самых невероятных механических существ ржавели под открытым небом, порой образуя непроходимые завалы. На высоте 10-15 метров в воздухе то и дело возникали полосы зеленоватого текучего мерцания. Молнии рвали реальность на отдельные высвеченные ими стоп-кадры. Казалось, что все происходит не на Земле, а где-то на другой планете. Внезапно косматый столб мутного воздуха, вращающийся в центре зоны Тамбура, на доли секунды светился мертвенным сиянием, став похожим на чудовищную деформированную колонну из зеленоватого мрамора. «Микропульсация!» – догадался Тим, и, подтверждая его мысль, метрах в пятидесяти от группы Макса вдруг материализовалось несколько человеческих фигур в боевой экипировке. Видимо, матерые, опытные сталкеры. Зеленоватые отцветы еще не угасли – Они уже слились с местностью, растворились в сгущающейся подле вихря тьме. Макс поднял руку. Группа моментально рассыпалась, занимая укрытие. Лишь Тим замешкался, но твердая рука шелеста, взявшего над ним негласное шефство, заставила его присесть. Еще раз полыхнуло. Молнии, бьющие на высоте вдруг, разорвали энергетические цепи, окольцовывающие вихрь. Дождем разряда ударили в землю, оставляя в местах попадания неглубокие раскаленные воронки. И на фоне внезапного энергетического ливня вдруг проступили зловещее чертание огромного техномонстра, вырвавшегося словно мифический демон из таинственных недр узла. Внезапный, неконтролируемый ужас парализовал рассудок Тима. В первый момент ему показалось, что исчадие техноса заслонило собой все сущее. Огромный техномонстр материализовался в нескольких метрах над поверхностью исковерка на земли. Еще секунда, и чудовищная сила удар, сравнимый с толчком землетрясения, выбил в небеса тонны земли. Окрестности тут же начали тонуть во взметнувшемся облаке пыли. Но сканеры скафандра легко справились с внезапной помехой, не прекратив трансляции данных. Вместо сумеречного силуэта Тим увидел гибридную модель – построенную его собственным рассудком на основе данных сканирования и реального изображения, промелькнувшего во вспышках молнии. От такого восприятия реальности можно сойти с ума за пару минут. Ким ничего не мог сделать. Его мышцы свело судорогой, кончики пальцев покалывало, во рту вдруг стало сухо, а исчадие техноса внезапно ожило. Траки, облитых серебром гусениц, пришли в движение, царапая остекленевшую почву этим хрупкая корка начала крошиться под весом Исполина. Он вздрогнул, пробуксовал на одной гусенице, выворачивая отвалы земли в тяжелом развороте, и вдруг, взвыв мощными электродвигателями, вырвался с зыбкого участка, краша попавшейся на пути обломки здания. Тим неотрывно следил за Исполином, постепенно начиная догадываться, что когда-то это чудовище являлось огромным экскаватором. Такие машины обычно работают в открытых карьерах понимание не принесло облегчения. Взгляд хоть и выделил элементы исходной конструкции, но понять, что же за создание исторгло-пространственно-временная аномалия по-прежнему было сложно. Тим не обладал должными знаниями и опытом восприятия эволюционировавших механизмов, чтобы адекватно оценить механоида, понять, насколько серьезную угрозу он представляет. Зато сталкеры, появившиеся в пространстве пустошь за несколько секунд из полина, прекрасно сознавали, с чем имеют дело. Для Тима минула целая вечность, но на самом деле прошла всего лишь минута с момента микропульсации. За это короткое время трое сталкеров успели не только справиться с последствиями гиперпространственной транспортировки, но и занять позиции. Намереваясь атаковать гигантского техномонстра, они отбежали метров на 30, одновременно расходясь в разные стороны. Укрывшись за обломками зданий, трое сталкеров совершенно безрассудно, по мнению Тима, вступили в бой, как только Исполин вырвался из образовавшейся при его падении воронки и подставил борт, развернувшись в сторону построек атомной станции. Жалящие разряды армганов ударили с трех сторон, впиваясь в бронированную шкуру чудовища. Охотники целили в кабину, где располагалась управляющая колония скоргов. Лазерные лучи с шипением проявлялись в напитанном пылью воздухе. Они срубали различные, малопонятные, неопытному взгляду металлоконструкции, густо оплетавшие кабину и платформу техномонстра. Схватка вскипела в считанные секунды. Лазерные разряды тускло вспыхивали во тьме. Глухие, вызванные мгновенным перегревом взрывы, звучали как гром. Им вторил звон падающих с большой высоты металлических деталей – Корпус механоида уже рдел десяткам раскаленных язв. Брыжущие фонтанами искры отмечали места наиболее сильных повреждений. Исчадие техносономик замерло. Затем его отдельные части пришли в движение. Траки гусениц вгрызлись в землю, разворачивая многотонный корпус. Мощный манипулятор распрямил членение, вытягиваясь на всю длину. И внезапным боковым смещением нанес удар – очертив многотонным ковшом сокрушительный полукруг, превратив горы обломков в попавшиеся ему на пути фрагменты зданий. Сталкеры к тому времени уже успели сменить позиции, и пока перезаряжались их армганы, встретили монстра плотным огнем трех карташей. Огненные трассы прорезали сумрак, крупнокалиберные заряды впились в броню исполина, прошлись по ней цепочками огненных всплесков, выжигая при соударении изрядные куски обшивки. Но это ненадолго», — невозмутимо произнес Макс, пристально наблюдающий за происходящим. Техномонстр, наконец, задействовал системой вооружения. Рывками, продвигаясь вперед, пробивая широкую дорогу во вздыбленном ландшафте, он открыл огонь из установленных на кабине импульсных орудий. Но сталкеры как будто презирали неимоверную мощь ищадие техноса. Они расчетливо перебегали от укрытия к укрытию, отступая к границе зоны тамбура, появляясь в разных местах, производя по несколько выстрелов и вновь растворяясь в багряном сумраке. «По сканерам бьют», — сознанием дела произнес монгол. «Сначала ослепят, потом срежут вооружение, заманят в металлический лес и там спокойно добьют». Тиму не верилось, что все происходит на наяву. Неужели трое сталкеров способны справиться с таким чудовищем? Их отчаянная смелость выглядела безрассудством. Исполинский техномонстр тем временем медленно двинулся к границе зоны тамбура, где начинались плотные заросли металлорастений. Его широкие гусеницы довели перемалывая в пыль фрагменты возвышающихся над землей построек. Два ажурных выступа, закрепенных на манипуляторе ковша, сплюнули сгустки плазмы. Две слепительные вспышки лопнули, будто раскаленные волдыри, оставив в истерзанной земле дымящиеся воронки. Но это не остановило охотников. «Хватит глазеть!» – раздался по связи голос Макса. «Смыкаемся плотнее. Беспилотник пошел. Двигаемся следом».